СЛОВА ДЕСЯТАЯ Проснувшись на следующее утро, Деккер недоуменно заморгал, оглядывая незнакомую окружающую обстановку. Впрочем, она была не такой уже незнакомой – новая берлога просторная, не картонная коробка, но с жильцами и, может быть, где-то до сих пор бродит разъярённый торговец наркотиками. Вчера поздно вечером сотрудник ФБР доставил из Куантика скудные пожитки Амоса. Ему потребовалось минут пять, чтобы разобрать все свои вещи. Деккер посидел в кровати, затем встал. Подойдя к окну, он выглянул на улицу. Там было еще темно, но скоро должно было взойти солнце. Продолжая смотреть в окно, Амос увидел, как невысокий жилистый мужчина и мальчик лет десяти вышли из дома и сели в машину с задними стеклами, заклеенными пакетами из-под мусора. Мужчина был в джинсах, ботинках на высокой шнуровке и свитере. В руке он нес желтую строительную каску. У мальчика на плече болталась большая сумка. Машина уехала, выбрасывая в воздух клубы черного дыма. В конце улицы, на которой стоял дом, декер увидел двоих людей, мужчину и женщину, которые брели, пошатываясь мимо фонаря. Они не были похожи на бездомных, но опытный взгляд Амоса определил, что до этой категории им совсем недалеко. Мужчина ударил женщину по голове, та упала. Мужчина, не останавливаясь, двинулся дальше. Наконец, женщина с трудом поднялась на ноги и последовала за ним. Что-то, достав из кармана, она поднесла это к рту и проглотила, что бы это ни было. Проводив взглядом, Деккер сходил в туалет, принял душ и оделся. Не было еще и семи часов утра. Пройдя по коридору на кухню, Амос сварил себе кофе и приготовил миску овсяных хлопьев. Проходя мимо комнаты Джеймисон, он услышал в приоткрытую дверь ее тихое посапывание. Сев за стол, Деккер стал пить кофе и есть хлопья, но по большей части он просто смотрел в окно на приближающийся рассвет. Он далеко ушел от своей прежней жизни в Берлингтоне, штата Огайо. Он лишился семьи, работы и дома. Он отомстил убийцам его жены, дочери и Шурина. Но это никак не облегчило горечью утраты И ничего не облегчит эту боль. Для Деккера время не залечивало раны. течение времени не имело никакого значения для его уникального дара. Все пережитое в жизни оставалось таким же свежеотчеканенным в его сознании, каким было в тот момент, когда происходило. Вот в чем заключался огромный недостаток абсолютной памяти. Ему так много хотелось забыть. Но он не мог. И это еще было не все. Деккер больше не был тем, кем был прежде. Он сознавал, что своими поступками раздражает окружающих. Резко разворачивается и выходит из комнаты. Отключается и перестает реагировать на что бы то ни было. Не проявляется чувство в такой степени, в какой этого хотелось бы другим. В какое это хотелось бы ему самому. Амос потер голову. Изменилось то, что находится там, внутри. А значит, он сам изменился вместе с этим. Невозможно отделить одно от другого, и его мозг в теперешнем состоянии, и все остальное, что осталось от Амаса Деккера. Так уж он сейчас устроен. Поставив грязную посуду в посудомоечную машину, он вернулся за стол и начал думать о деле. «Бергширо жертва, Дабни – убийца. Туманное прошлое, Бергшир. Не здесь ли кроется разгадка? Или же правда придет со стороны Дабни? А может быть, это будет какое-то сочетание того и другого?» Деккер мысленно вернулся к выстрелам. Он перебрал в голове кадра за кадром, ища хоть что-нибудь, что направило бы его в нужную сторону. Далось восстановить все передвижения Дабни в тот день. От своего дома в Маклине он доехал на такси до кафе неподалеку от здания имени Гувера. Деккер знал, что оттуда он дошел пешком до входа в здание, где и убил Бергшир. Глядя на мельтешащие кадры, Амас обнаружил одну нестыковку. Он любил нестыковки. Как правило, они указывали ему в направлении правды или, по крайней мере, в направлении дорожки, ведущей к правде. А сейчас Деккер был бы как никогда рад любой ниточке. Как рассказала Элли Дабни, она приготовила мужу завтрак. Яичница с ветчиной, тост и жареная картошка. По ее словам, он съел все, плюс выпил три чашки кофе. В таком случае, зачем по пути к месту назначения Дабни заглянул в кафе? Возможно, это ровным счетом ничего не значило. Быть может, он просто решил убить время перед совещанием. Или за чашкой кофе просмотрел какие-то бумаги. Хотя зачем ему это было нужно, если он знал, что никогда не попадет на это совещание? Определенно, Дабни не мог надеяться на то, что средь бела дня на глазах у многочисленных свидетелей убьет человека, после чего, как ни в чем не бывало, отправиться на совещание в Центральное управление ФБР. И это не мог быть сиюминутный порыв, случившийся уже после ухода из кафе. В портфеле у Дабни был пистолет. Криминалисты обнаружили следы оружейной смазки и другие доказательства этого. Деккер мысленно взял на заметку сходить в кафе и разыскать тех, кто видел Дабни. Быть может, он там с кем-то встречался. Сотрудники ФБР изучили его телефон. В то утро Дабни никому не звонил и не отправлял текстовых сообщений, потому лишь что собирался совершить убийство и внутренне готовился к этому. Но если Дабни был знаком с Бергшир, как он узнал, что она в то утро окажется на этом месте? Было установлено, что женщина не звонила в центральное управление и ни с кем не договаривалась о встрече. Но опять же, по какой-то причине она могла отправиться туда без предварительной договоренности. Быть может, собиралась что-то сообщить в бр а даб не помешал ей это осуществить. Весьма любопытная теория. Хотя также нельзя было исключать то, что Бергшир направлялась вовсе не в здание имени Гувера. Возможно, она свернула на эту улицу, чтобы попасть в какое-то другое место. Множество вариантов и ничего определенного. «Впрочем, именно так начинается большинство расследований. Истина всегда прячется в глубине, в самом сердце», – подумал Деккер. «И нужно аккуратно-аккуратно снять слой за слоем все, что есть снаружи, дабы добраться до середины». Подняв взгляд, Амос увидел заспанную Джеймисон в спортивных трусах и футболке, удивленно смотрящую на него. «Раненько ты встал», – пробормотала она. «Я всегда встаю рано. Ты убедишься в этом теперь, когда мы будем жить вместе, соседка». Прошлепав босыми ногами к кофеварке, Джеймисон насыпала в ситечко кофе и поставила снизу чашку, после чего облокотилась на стол и спросила, зевая. Ночью были какие-либо блистательные откровения? Похоже, Дабни завтракал дважды. Мне бы хотелось узнать, почему. Отлично. Кофеварка звякнула, Алекс приправила кофе сахаром и сливками и отпила глоток. Сегодня утром у нас назначен обыск у Дабни дома. Ничего не ответив, Деккер забарабанил пальцами по столу. «Насколько я понимаю, там будут его дети», — помолчав, добавила Джеймисон. «Мальчик и его отец». «Что?» — недоуменно спросила она. «У дабни четыре взрослых дочери». «Здесь на стоянке стояла машина с окнами, заклеенными пластиковыми пакетами. Серая сентра». «А ну и что?» «Кто это такие?» «Томаса Майя и его одиннадцатилетний сын Дэнни. Он ходит в школу где-нибудь неподалеку». «Да, ты их видел?» «Они уехали незадолго до шести утра». Томас отвозит сына в школу. Там есть специальная группа для детей, чьи родители уходят на работу рано. Томас работает на стройке и в половину седьмого уже должен быть на работе. А мать? Насколько мне известно, они живут вдвоем, Томас и Дэнни. А откуда ты все это узнала? Я же говорила тебе, что встретилась со всеми жильцами. После того, как Мелвин купил это здание, я хотела со всеми познакомиться. Просто заверить их в том, что все будет в порядке, что никто их не выселит. И я довольно долго пообщалась с Томасом и Дэнни. Томас души не чает в своем сыне, а Дэнни очень смышленый. Он рисует. Я видела несколько его набросков. У мальчишки есть талант. И как? Все жильцы приятные? Ну, это очень относительное понятие. Ну, дай мне относительный ответ. Одни приятнее других. И я понимаю, откуда сюда попали многие из них. Все эти люди цветные. И я вовсе не уверена что все они находятся здесь на законных основаниях. А я для них белая женщина, которая стучится к ним в дверь и заявляет, что какой-то неизвестный инвестор купил это здание, и я буду домовладелицей. На их месте я бы тоже отнеслась к этому подозрительно. На дворе 2017 год, но это совсем не чувствуется, вздохнул ламос Когда я был маленьким, по телевизору показывали передачи о том, каким будет будущее. Роботы убирают в квартире, люди летают на работу в своих машинах. А вместо этого мы получили вот что. декер «Ты говоришь прописные истины. Послушай, Мелвин сказал, что в ближайшее время приедет сюда, чтобы познакомиться с людьми и взглянуть на свою собственность». «Я буду рад встретиться с ним снова», – встрепенулся Амос. «Знаю, вы с ним быстро сошлись. Мелвин – мой лучший друг». Услышав это замечание, Алекс слегка нахмурилась, но ничего не сказала. У декера зазвонил телефон. Это был Богорд. Молча выслушав то, что он ему сказал, Амос отключился. Изменение планов. Богорд хочет, чтобы мы приехали в морг. Зачем? Патологоанатом только что закончила вскрытие Дабни. Очень хорошо, но мы и так знаем, от чего он умер. огнестрельное ранение в голову, нанесенные самому себе. Да, но это еще не все. Что? Похоже, этот человек уже был мертв, когда стрелял в себя.